Глава д е в я т а Хочешь драться? Докажи. Боже, сегодня будет сложный день. Мы выходим из Катиного жука. Подруга делает глоток кофе и ставит машину на сигнализацию. А потом поправляет на переносице солнечные очки. Я так и не поняла, с кем у тебя было свидание? Спрашиваю, когда мы идем по дорожке ко входу в клуб. Катя покосилась на меня, смущенно улыбнувшись. Чувствовалось, что этот разговор ей не хочется продолжать. «Зря ты вчера не пошла со мной. Да и вообще, Нин, ты такая правильная, что аж тошно. Уже две недели здесь, а всего боишься. Скажи, ну какая необходимость намывать зал по два раза в день? Все вечером бы сделала. Нет, она убивается». «Я просто хочу, чтобы шеф был доволен». «Да он и так доволен, Нин». «У нас маты такими чистыми не были с тех пор, как их купили. А футболки и полотенца... Не знаю, как ты их выстирываешь, но они как новые». Улыбнулась, открывая дверь клуба и пропуская Катю. Приму это за комплимент подруга. «Ещё утро. В зале практически никого нет. Люблю это время. Спокойно и тихо. Днём и вечером здесь всё забито». Быть в окружении огромных, потных, дерущихся мужчин слишком тревожно для меня. И несмотря на то, что все ребята хорошие, я никак не могу привыкнуть, поэтому мне проще сделать свою работу утром, пока никого нет, и поздней ночью. Днем в основном провожу время в подсобке. Стираю полотенца, форменные футболки и худи ребят. Хожу за продуктами и слежу, чтобы холодильник был полным. а посуда чистой. И это совсем не сложно, потому что ребята, на удивление, те еще чистюля. Каждый моет за собой. Палач приучил их к порядку. В раздевалке тоже тихо и спокойно. Наша служебная совсем крохотная. Но из обслуги нас всего четверо, поэтому места хватает. Быстренько переодевшись в спортивные штаны и футболку, Усаживаюсь на лавочку и наблюдаю за подругой. Она сегодня явно не настроена на активный труд. «Боже, как все болит!» Стонет, стягивая футболку. Я смотрю на изображение дракона на ее спине и думаю о том, что сама на ту-ту вряд ли когда-то решусь. Вообще, за эти две недели поняла, какие мы с ней разные. Она яркая, открыта для новых впечатлений. не боится рисковых решений и проводит каждую ночь в дне дома. А я — домашний загнанный зверек, спряталась в скорлупу и не собираюсь вылезать из н е ё Ночью я плохо сплю, но она об этом не знает. Только причина бессонницы — не г о р я ч а я п а р н я а мысли. Страх ведь никуда не делся. Каждый день он со мной. Пока я работаю, у меня выходит справляться с ним, но не ночью. В темноте самый страшный демон добирается до меня, мучает, пугает, вбивая в холодный пот. И ничего не меняется, не легчает. Внезапно чувствую, как меня кто-то обнимает со спины. Мужские ладони ложатся на мою грудь, сжимая ее. «Эй, красотки, привет!» Я вздрагиваю, подскакиваю со скамьи. как ошпаренная под довольный мужской смех. «Лука!» Взрываюсь гневом. Сердце подскакивает к горлу. Кажется, вся кровь приливает к лицу. Он в одних шортах с оголенным торсом. Пялится на н а с дебильно довольной улыбкой на лице. «Ты идиот, а!» рычит на него Катя, запуская своим рюкзаком. Он успевает уклониться, но в следующий момент в него летит кроссовок подруги, а вот он точно достигает цели. Совсем с ума сошёл. Лука поднимает вверх руки в знак примирения. «Прости, крошка, я просто перепутал Нину с тобой». И я не верю ни единому его слову. Особенно, когда смотрю в его хитрые глаза. «Перепутал?» Она приходит в ярость. «Ну а что? в обе стройные красотки, одежда одинаковая. Как тут не спутать? Она ж спиной сидела». «И это чистой воды бред. Я всегда хожу в худи, а все остальные носят фирменные футболки». Перепутал он, как же. Катя хватается за второй кроссовок. Лука отскакивает назад. «Ладно, все, прости, детка. Увидимся наверху». Подмигнув, выбегает из раздевалки. Катя поднимает на меня разъярённый взгляд. «Ты как?» Киваю, засмеявшись. Кажется, в порядке, но однажды он допросится. Катя отправляется на ресепшн. В зал потихоньку заходят бойцы. Удивляюсь тому, как легко ей с ними общаться. Да и кажется, подругу здесь все любят. Она как цветочек среди роя пчёл. И совсем неудивительно, что девушка не торопится замуж. Хотя я понимаю, что делать там нечего. Вооружившись ведром и чистящими средствами, поднимаюсь в зал. Нужно убрать участок с грушами. Вчера ночью сил на них уже не хватило. В зале пусто. Только в клете, установленной посреди помещения, спаррингуются два бойца. Не знаю почему, но они привлекают мое внимание. Принимаюсь натирать снаряд, а сама то и дело посматриваю на клеть. Один из них высокий и крупный. Каждое его движение пропитано грациозностью и мастерством. Мужчина делает выпад вперед, нанося удар противнику. При этом мышцы его спины напрягаются. Какие длинные и крепкие у него ноги. Он будто боевая машина. На его спине несколько татуировок. Надпись и какое-то изображение. Я не могу рассмотреть отсюда, но всё это вкупе придаёт ему опасный вид. От собственных мыслей не по себе становится. Уставилась на мужика, нашла чем заниматься. Принимаюсь ещё тщательнее натирать снаряд. д у м а я о том, что сегодня нужно зайти в институт, узнать, есть ли возможность поступления. Хочу выучиться на медсестру. Без профессии мне будет сложно. Не оставаться же мне поломойкой до конца своих дней. Нужно выбираться из ямы, в которую меня утянул Воронцов. И хотелось начать как можно скорее. Со стороны входа в зал раздаются громкие голоса. Поднимаю голову к Лете. Вижу, как в помещение входит танк. И, судя по его напряженному виду, он крайне зол. «Катя, какого хуя в Клете эти д о л б о ё б ы Следом за ним забегает подруга. Она взволнована. Услышав танка, бойцы, которые спарринговались, останавливаются. Поворачиваются к нему. Один из них снимает шлем с головы, и я понимаю, что несколько минут назад я восхищалась Илаем. «Танк! Но палач разрешил Илаю тренироваться утром. Я ведь писала тебе!» Катя взволнована. «Да и мне страшно за девушку, ведь танк просто в ярости». «Да мне плевать, что ты мне писала. Это моё время». Нейман скидывает перчатки в сторону и выбегает из клетки. Мужчина зол, и я осознаю, что сейчас может произойти что-то страшное. «А я думаю, что за баба пищит?» Произносит Илай со смехом, приближаясь к танку. «Какого хуя ты тут делаешь? В это время клеть моя!» На губах Илая улыбка. Тебе же Катя сказала. Или как попугаю нужно повторять по двадцать раз. Палач дал добро. Теперь я тренируюсь по утрам. Танк делает выпад в сторону Неймана. Ты, блядь, будешь тренироваться здесь тогда, когда не будет меня. Сейчас я здесь, так что нахуй склете. Элай приближается к танку. Так что их лбы практически соприкасаются. Ну так давай, выгони меня о т с ю д а? Улыбнулся. «Если яиц у чемпиона хватит, так р е с н и Ни голос, рычание. По спине пробегает озноб. Я пячусь назад, пока не упираюсь в стену. Осматриваюсь по сторонам, ищу пути спасения, несмотря на то, что нахожусь от них достаточно далеко. Мне очень страшно. «Ты не забывайся, бывший зэк!» В голосе танка презрение. Четыре года вдали от октагона сказались на тебе. Гонор а с с т а л с я Илай. А вот что с возможностями? А ты проверь мои возможности. Не стоит пугать девчонок. Давай, заходи в клеть и посмотрим, из чего нынешние чемпионы сделаны. Это страшно. Когда до драки остаются считанные секунды, одно неправильное решение — одно неверное слово. Когда дерутся люди, всегда опасно. Но когда готовы подраться такие машины, как Илай и танк, кажется, здесь камня на камне не останется, свяжись они друг с другом. Не знаю, чем бы все закончилось, если бы к танку не подошел Лука. Он что-то сказал ему и, взяв его за плечо, повел в сторону раздевалки. Илай остался на месте, кивнув Кате, размял шею и сделал знак приятелю, чтобы тот возвращался к бою. И перед тем, как забраться обратно в клеть, он вдруг повернулся ко мне. Я тут же вспыхнула. Поспешила опустить глаза, усердно натирая край мата, испачканной чьей-то кровью. Хоть бы он не обратил на меня внимания, хоть бы не заговорил. «Эй, с п л е н о к Раздается над головой, а я вздрагиваю. Поднимаю глаза, и лай совсем близко. Я чувствую его терпкий запах пота и парфюма. А еще он весь мокрый, и мои глаза не могут перестать возвращаться к его торсу. «Испугалась?» Качаю головой. «Нет». Слетает тихая. Он щурится, улыбаясь. Тогда я поправляю сама себя. «Совсем немного, и я не цыпленок». Илай смеется. Сейчас в его глазах нет и намека на недавнюю злость. «О да, ты самый настоящий цыпленок». Дрожала тут, как осиновый лист. «Элай!» — окликает его мужчина из к л е т и а у меня сердце грохочет. Кажется, сейчас в обморок свалюсь. Поднимаюсь и быстренько ухожу в кухню. И только когда за мной закрывается дверь, зажмуриваюсь, пытаясь перевести дух. Ну что я за дурочка? Даже не спросила, как он. Этот танк просто негодяй. Ведет себя со всеми, словно он тут король. И почему палач позволяет ему подобное? Илай вернулся в зал. Ему сложно, ещё и встречают так враждебно. Мне хочется сделать что-то для него. Он ведь помог мне, и я хочу. Подхожу к холодильнику, достаю фрукты, молоко. Знаю, что парни любят питательные смузи после тренировок. Решаю сделать такой и для него. Забиваю все ингредиенты, и через несколько минут у меня в руках готовый напиток. Переливаю в новую спортивную бутылку. Катя подарила мне её в первый рабочий день. А я не занимаюсь, поэтому она и простаивает. Поворачиваюсь к выходу и вижу, как в комнату проходит подруга. «Ну и придурок этот танк!» Произносит сквозь зубы, а потом опускает глаза на бутылку, зажатую в моих руках. Мне кажется, она всё понимает по моему лицу. «Я видела, ты о чём-то говорила, Сылая». е В ее голосе укор. «Я?» «Ну не я же, Нин. Имей в виду, тебе лучше с ним не общаться». «Это почему?» «А ты не видела?» «Если бы не подошел Лука, он бы сравнял с землей танка». Подруга подходит к кулеру и наливает себе стаканчик прохладной воды. Делает глоток и выдыхает в облегчении. Вообще-то танк вел себя как скотина. «Танк быченый, но добрый, а й л а й А что с ним не так? Он нестабильный и агрессивный. Он может натворить очень плохих вещей. Мне кажется, что подруга перегибает. Убить человека? Она хмурится. Не смейся, Нин. Н и не делай из меня дуру. Я забочусь о тебе. И я говорю, что с этим парнем лучше не иметь дела. Он под наркотой был, когда сцепился с одним в ресторане. Приревновал его к Юльке. Отметелил его так, что тот в реанимации месяц провалялся овощем. Мне дурно от её слов. И я понимаю, что не должна сближаться с Нейманом. Да я ни с кем не должна сближаться и не собираюсь. Но Катя пытается показать мне, что Элай — монстр. А он совсем не такой. Уж я-то точно знаю. Я видела этих самых настоящих чудовищ. Подхожу к подруге обнимаю её. Драка всегда страшна, и не знаешь, чем закончится. Катя молча смотрит мне в глаза. «Просто держись от него подальше, Нин. Прошу тебя».